Глава 19 Выбор. Чия забросила лук и стрелы за спину. Она устала и сильно проголодалась. Сейчас даже чёрстовый хлеб из шахты сошёл бы. Но она понимала, что никакая еда не заполнит ощущение пустоты в желудке и не утолит её печали. Виола ничего не сказала, когда Чя попала в неё волшебной стрелой, кроме того, что ненавидит её. «Вы точно уверена что Виола хотела убить меня?» «Она не на Джереми собиралась напасть?» Переспросила девочка. «Нет, я был далеко», — ответил Джереми. «Это тебе она сказала, что ненавидит тебя. И это на тебя она бросилась с острым ножом. Твоя сестра была похожа на обезумевшую от злобы осу. Радуйся, что я спас тебе жизнь». Чия засунула руки в карманы. Как Хайди смогла сама восстановиться? Неужели существуют бессмертные утки? че хотела поговорить о чём-нибудь, кроме своей сестры. Подумать о чём-нибудь другом. «Давайте поговорим по дороге. Я предлагаю вернуться в наш лагерь и попытать счастье завтра утром», — сказал Роберт. Целый хор козьих голосов согласился с ним. «Да, я очень голоден». — произнёс один козёл. «Немного травы, и сна придаст нам сил!» — отозвался второй. «Правильно, правильно!» — поддержали остальные. Джереми проворчал. «Что я вам говорил про косы, про то, что им надо постоянно жевать траву?» «Но мы уже пришли, комната Пресцилла недалеко!» — ответила Чия. Ей не терпелось поскорее совсем покончить. И совершенно не хотелось откладывать встречу с Присцилой ни минутой больше. Твоя сестра сбежала, сказал Роберт Хиченс с ней. Я уверен, они предупредят её о нашем приходе. Очень маловероятно, что мы найдём Присцилу в её комнате. Скорее она найдёт нас. Найдёт нас? переспросила Чейа. Холодок пробежался по её спине. «Что же нам тогда делать? У неё теперь есть волшебная сила Клэриэль. Что это означает?» «Это означает, что она может делать волшебный порошок. Мощное оружие. С его помощью возможно почти всё», — ответил Роберт. «Порошок или не порошок, мы готовы к встрече», — сказал Джереми. Чия не очень верила в волшебный порошок, но она боялась Пресциллу, «Обладала там агией или нет? Не нападёт ли она на них? Не навредит ли её друзьям? Есть ли у них шанс на победу?» Даже с таким количеством кос верилась в неё с трудом. Друзья вернулись на полянку в лесу, где оставили Артемия, мисс Роберту и дом, неподвижных и одиноких. Клариэль решили спрятать высоко в густой листве Артемия. Хотя у неё и не осталось волшебной силы, Пресцилла всё же могла похитить её просто ради своей прихоти. Джереми лёг отдохнуть с обратной стороны Лили Пилилейн, 66. Пип с Хайди пошли прогуляться. Чия подумала, не влюбилась ли, в конце концов, Хайди в Пипа. Она везде ходила с ним после его героической попытки её спасти. Роберт с остальными козами принялись есть траву. Чия прислонилась головой к Артемию, Радуюсь, что может немного побыть с ним наедине. Девочка понимала, что он не может ответить, но чувствовала, что он каким-то образом её утешает. Может, он слышал её, хотя не мог говорить. «Прости, что подвела тебя», — сказала девочка. Она помолчала и представила, что Артемий отвечает ей. «Ничего», — сказал он в её воображении. «Зато теперь ты знаешь, что твоя сестра не такая хорошая. В следующий раз ты сделаешь другой выбор». «Да, сделаю. Мне всё ещё трудно поверить. Это кажется просто невозможным. Она всегда была хорошей, я доверяла ей, но я всё сделаю правильно. Мы вместе победим Пресциллу, заберём сердце и потом... Не знаю, что будет потом». «Наверное, вернём тебя к жизни и будем жить долго и счастливо. Без Виолы». Чья замолчала. Сердце у неё заныло. Она так любила сестру. И точно так же любила отца. А теперь потеряла их обоих. «Как думаешь, мы сможем победить Пресциллу, Артемий?» «У тебя есть только один шанс!» — раздался шипящий голос — Ненависть сочилась из него, как раскалённая смола. «Чия отпрыгнула от дерева», — это произнёс не Артемий. «Это...» «Была Пресцилла!» Девочка выставила руки перед собой, не понимая, откуда исходит голос. «Не подходи, а то закричу!» «В этом нет необходимости, дорогая. Я здесь одна, я не обижу тебя!» Теперь голос Пресциллы звучал вкратчиво, как у тигра, который собирается съесть свою жертву. Чия почувствовала, как холодная рука обхватила её запястье. «Я не обижу тебя, Чия. Я пришла, чтобы предложить тебе кое-что». Чия отступила, вырвала руку, вытащила перо из кармана и направила его вперёд, точно меч. Она мгновенно перенесёт себя отсюда, если будет нужно, и всех своих друзей». Тресцилла засмеялась. «Ха-ха-ха! <связывая> <связывая> Боюсь, тебе это не поможет. Оно волшебное. Если прикоснёшься ко мне ещё раз, я исчезну. Мы все исчезнем. А ты не так проста, правда, дорогая?» «Должна признаться, я недооценила тебя. Я думала, что ты недоразвитая, слабая, что тебе не хватает ума ни на что в жизни». «При этом я была настолько добра, что дала тебе работу на руднике, кров, еду, питьё. Я даже разрешила тебе держать эту ужасную утку. Дала мне работу?» — повторила Чия, из последних усилий сдерживаясь, чтобы с криком не броситься на пресциллу. Хитчин сбил меня и кормил чёрствым хлебом. «И не помню, чтобы мне когда-нибудь платили за работу» или чтобы был какой-то выбор. пу Ах, нет смысла с тобой спорить. Ты такая же, как твоя мать. Высокомерная, властная, абсолютно уверенная, что ты всегда права». Живот у Чия скрутила судорогой. Она чувствовала, что лицо у неё горит, во рту пересохла. «Ты не знаешь мою маму. Она умерла, когда я родилась». «Тебе не стоит доверять своим друзьям, раз они не сказали тебе правду!» Присцилла громко сглатывала, как будто воздух был жидким, и она с жадностью пила его. «Это я убила ее! Я забрала ее сердце!» Сердце, которое ты украла у меня, было её сердцем. Я отправила Виолу, чтобы она сделала вид, что помогает тебе, а сама вернула мне сердце. Я знала, что ты идёшь сюда с самого начала. Я позволила тебе взять его. Ты тупица. Ха -ха -ха -ха -ха! Она засмеялась так, будто ей было всё равно. Засмеялась так, словно то, что она сделала, не имело значения. У Чия задрожали колени. То ли от признания Присциллы, что та убила её маму, то ли от того, что друзья не сказали ей правду. А может, из-за виолы притворявшейся, будто она хотела ей помочь. Чия проглотила услышанное и не знала, что ответить. Она чувствовала себя больной и слабой. Теперь, когда у меня есть сила Клере,ль меня не остановить. Ничто и никто меня не остановит. Я сделала прекрасную механическую бабочку, которая превращает алмазы в волшебный порошок. Чикинулась вперёд, размахивая руками, не в состоянии слушать это дальше но обнаружила перед собой лишь воздух. «Я тебе не позволю! Ты сумасшедшая, ненормальная! Я найду способ тебя остановить!» «Ты слепая, помнишь? Ты даже не видишь меня! Как ты найдешь меня без волшебства? Я наложу новое проклятие, более страшное такое, которое нельзя снять, под которым твои друзья останутся навеки!» из способа расколдовать их не будет!» Че застыла. Ей стало тяжело дышать. Сердце легкое, пронзила боль, дух ее был сломлен. Пресцилла победила. «Она права. Что может сделать слепая девочка? Ты когда-нибудь слышала про Ахиллеса?» Продолжила Пресцилла. «К чему тут это?» «Ты победила, так ведь? Итак, иди! Уходи!» Честь яснула зубы. Присцилла не обратила на неё внимания. Её стальной голос был словно сплетён из колючей проволоки. «У Ахереса было только одно слабое место. Его пятка. и за неё он и погиб. У тебя тоже есть уязвимое место. Мне на тебя плевать». «Уходи, или я позову друзей!» «Ноги — единственная часть твоего тела, в которой нет волшебства!» Чья не поняла. В ней вообще не было волшебства. «Я могу убить тебя прямо сейчас! Вбить кол тебя в ногу, и ты умрёшь!» Присцила замолчала, потом медленно произнесла. «Но я не буду...» «Пока!» «Я достаточно с тобой поговорила. Ты сумасшедшая. Я ухожу!» Чия сжала перо в ладони и подумала о лили Пиле Но едва магический вихрь закружил её, она подумала про ноги. Когда она купалась в волшебном озере в комнате гавани, из всей её одежды чудесная вода не подействовала только на носки. И как же у неё болели ноги! Было больно так, будто девочка пересекла босиком сухую жаркую пустыню. Чэнь не могла уйти, не сейчас. Она жаждала узнать больше. Может, Присцыла сказала ей правду? Девочка заставила себя снова подумать о полянке перед замком и об Артемии. А замки Присцылы кружение прекратилось. Почему ноги моё слабое место? «Молодец, Чия! Теперь ты заговорила, как королева!» «Королева, которой ты никогда не удостоишься чести быть!» Престила засмеялась, как голодная гиена. Она сошла с ума? Она, должно быть, врет. Точно врет. Только Чия собралась потребовать объяснений, как жгучая боль пронзила ее ступни и растеклась по пяткам. Ноги точно горели». Че упала. Боль была невыносимой. «Что? А, -а, -а, а Что ты? Я передумала!» «Ты? Вредительница! И я пронзила обе твои ноги!» Че подалась вперёд, стараясь не терять сознание. Но она уже была в полуобморочном состоянии. Она протянула руки аккуратно, чтобы не порезаться, и обнаружила, что её ноги истыканы чем-то вроде длинных острых осколков стекла. Как ни пыталась чья их вытащить, ничего не получалось. Наоборот, они вонзались ещё глубже, причиняя такую боль, какую даже коза своими копытами не смогли бы. Сухая жилистая ладонь закрыла ей рот. Пресцила заткнула её. Ядовитый голос полился девочке в ухо. «Я верну тебе жизнь. Я могу исцелить тебе ноги, и ты будешь жить. Единственное, что тебе нужно, это согласиться, чтобы твои друзья умерли за тебя. Всё!» Чия попыталась вырваться, но почувствовала, как боль поднимается, а кровь вытекает из неё вместе с жизнью. Девочка умирала. Она знала это. Тело ее обмякло. Присцилла продолжала крепко зажимать девочке рот. «Я отпущу тебя. Ты будешь свободна и сможешь жить со своей уткой, где пожелаешь нормальной жизнью, Чия. Откажись от своих друзей, и я оставлю тебя в живых. Твоя жизнь за их». <связывая> Чия пыталась сказать, что никогда не даст друзьям умереть Никогда! Но она не могла произнести ни слова Присцилла все еще зажимала ей рот «Я даже верну тебе зрение!» Не унималась она «Видишь, я могу быть очень великодушной Или же ты умрешь прямо здесь? Прямо сейчас!» Она наконец-то отпустила Чия и та принялась глотать ртом воздух, пытаясь наполнить лёгкие, пытаясь выжить. «Твой выбор. Ещё пару минут, и всё закончится. Твоя жизнь и зрение за друзей. Либо они будут жить, а ты умрёшь. Сохрани себе жизнь». Чья больше не чувствовала своего тела. Она едва могла разобрать, что говорит Присцилла. Жизнь покидала её. Всё, что ей нужно было сейчас сделать, — это спасти себя. Выбрать жизнь, выбрать зрение. Но она думала только о своих друзьях. Артемий и мисс Роберта, Пип и Хайди, Джереми и Роберт со всеми козами. Она не могла дать им умереть. Она не выберет себя вместо них. Никогда так не сделает. «Чио! Твой последний шанс!» — крикнула Пресцилла. Собрав остатки сил в кулак, Чия прошептала пересохшими губами. — Я выбираю умереть. Ты будешь следующей.